Михаил Иванович проснулся рано, и в это же утро, войдя в кабинет брата, отдал ему приготовленный чек на деньги, который он оставлял брату, прося его помесячно выдавать их дочери, и спросил, когда отходит в Петербург курьерский. Поезд отходил в семь часов вечера, так что Михаил Иванович мог успеть пообедать ранним обедом до отъезда. Напевшись кофе с невесткой, которая ничего не говорила больше о том, что так было тяжело ему, а только робко взглядывала на него, он по своей обыкновенной гигиенической привычке пошел сделать обычную прогулку. Александра Дмитриевна проводила его до передней. «Вы пройдите, Мишель, в городской сад, там прекрасно ходить». «И всего близко», — сказала она, жалостно глядя ему в сердитое лицо. Михаил Иванович послушался ее совета и пошел в городской сад, откуда было все близко, и с досадой думал о глупости, упорстве и бессердечности женщин. «Ей не жалко меня», — думал он о невестке. «Она и понять не может моих страданий». «А она...» он подумал о дочери. «Она знает, что это для меня какая это мука!» «Какой ужасный удар в конце жизни, которую укоротит, наверное, она же!» «Ну да и лучше. Конец, чем эти мучения!» «И все это ради прекрасных глаз негодяя!» «О!» — громко простонал он, и такое чувство ненависти злобы поднялось в нем при мысли о всем том, Что теперь будут говорить в городе, когда все узнают? Наверное, все уже знают. Такое чувство злобы поднялось в нем против нее, что захотелось все сказать ей, дать ей понять все значение того, что она сделала. Они не понимают. Оттуда все близко, — подумал он, и, достав записную книжку, прочел ее адрес. Кухонная улица, дом Абрамова, Вера Ивановна Селиверстова. Она жила под этим именем. Он подошел к выходу и кликнул извозчика. — Вам кого, господин? — спросила его Марья Ивановна, акушерка, когда он вошел на узкую площадку крутой вонючей лестнице Госпожа Селиверстова здесь? — Вера Ивановна? — Здесь. — Здесь. «Пожалуйте. Она вышедший. В лавочку пошла должно. Сейчас придет». Михаил Иванович вошел за толстой Марьей Ивановной в маленькую гостиную и его как ножом резнул, как ему показалось, отвратительный злой крик ребенка из соседней комнатки. Марья извинилась, ушла в комнатку и слышно было, как успокаивала ребенка. Ребенок затих, и она вышла. «Это ее ребеночек, а она сейчас придет. Вы кто ж будете?» «Я знакомый». «Да я лучше после приду», — сказал Михаил Иванович, готовясь уйти. Так мучительно ему было готовиться к встрече с ней, и так невозможно казалось, какое бы то ни было объяснение. Он только повернулся и хотел уйти, как по лестнице послышались легкие быстрые шаги. И он узнал голос Лизы. «Марья Ивановна, что не кричала без меня? А я...» И она вдруг увидала отца. Кулек, который она держала в руке, выпал у нее из рук. «Папа!» Вскрикнула она, и вся бледная и трясущаяся всем телом остановилась в дверях. Он смотрел на нее и не двигался с места. Она похудела, глаза стали больше, нос завострился. Руки тонкие, костлявые, и не знал, что сказать и что сделать, Он забыл теперь всё то, что думал о своем сраме, ему только жалко, жалко было ее, жалко из-за ее худобу, из-за ее плохую простую одежду и, главное, за жалкое лицо ее с умоляющими, о чем-то устремленными на него глазами. — Папа, прости, — сказала она, подвигаясь к нему. «Меня», — проговорил он, — «меня прости». И он захлюпал, как ребенок, целуя ее лицо, руки, обливая их слезами. Жалость к ней открыла ему в самого себя, и, увидав себя, какой он был действительно, он понял, как он виноват перед ней, виноват за свою гордость, холодность, даже злобу к ней». И он рад был тому, что виноват, что ему нечего прощать, а самому нужно прощение. Она повела его в свою комнату, рассказала ему, как она живет, но не показывала ему ребенка и ничего не говорила о прошедшем, зная, что это было бы мучительно для него. Он сказал ей, что ей надо устроиться иначе. «Да, если бы в деревне», — сказала она, — «Мы все обдумаем это», — сказал он. Вдруг за дверью сначала запищал, потом закричал ребенок. Она открыла широко глаза и, не спуская их с отца, замерла в нерешительности. «Что ж, тебе кормить надо», — сказал Михаил Иванович, шевеля бровями от явного внутреннего усилия. Она поднялась, и ей вдруг пришла безумная мысль показать тому, кого она так давно любила, того, кого она теперь любила больше всего на свете. Но прежде чем сказать то, что хотела, она взглянула в лицо отца. Рассердится он или нет? Лицо отца выражало не сердитость, но одно страдание. Да иди, иди, сказал он, слава богу. Дай, я завтра приду опять, и мы решим. Прощай, голубушка. Да, прощай и опять ему трудно было удержать поднявшийся комок в горле. Когда Михаил Иванович вернулся к брату, Александра Дмитриевна тотчас же спросила его. «Ну что?» «Да ничего». «Видели?» — спросила она по лицу, его догадываясь, что что-то случилось. «Да!» — с короговоркой проговорил он, и вдруг заплакал. — Да, и глуп, и стар стал, — сказал он, успокоившись. — Нет, умен, очень умен. Михаил Иванович простил дочь, совсем простил. И ради прощения победил в себе весь страх перед славой людской. Он устроил дочь у сестры Александры Дмитриевны, жившей в деревне. И видался с дочерью, и любил ее не только по-прежнему, но еще больше, чем прежде. И часто приезжал к ней и гостил у неё Но ребенка он избегал видеть, и не мог победить в себе чувство отвращения, омерзения к нему. И это было источником страданий дочери. 13 ноября 1900 6-го года.